ЧАСТЬ ПЯТАЯ Федор быстро спускался по коридорам в главную залу храма. После очищающего душа ему тут многое было знакомо. «Ты умеешь делать лабиринты», — сказала ему Аква, — «так же, как мой призрак». «Мои чудо-богатыри нападут на него», — сказал ему князь-призрак. «Пощиплим молодца в пустых землях. Есть одно местечко, заброшенные склады, ангары. Там вход в его нору». «Мои псы-оборотни много где гуляют, и, бывало, наведывались туда. Там и нападем. Это его отвлечет. Жди сигнала». Сейчас сигнал был получен. Четыре адъютанта князя Суворова, четыре пса-оборотня забрались на насыпь городской стены, выстроились в ряд и завыли, переполошив все братство. Но прежде они прокрались по ночным улицам Пирогова, когда в небе взошла полная луна к темнице, чтобы вызвали тех, кто находился там, кто затаился в чреве троянского коня. С подручной маловой охранники Вертухая пожалели, что оказались у них на пути, но некоторым все же удалось благополучно сбежать. А потом черные псы пронеслись по просыпающимся улицам Пирогова, вселяя ужас и панику. Федор свернул по тускло освещенному коридору направо. Осталось несколько ступенек вниз, и он снова увидит грозную барку капитана Льва. Еще когда они перебрались из Рождествена через Пестовское море, легкий катамаран озерных братьев пришлось разделить. Трое адъютантов хозяина Суворова высадились на берег, чтобы под покровом ночи пробраться в Пирогово. На другой лодке Федор со своим глухонемым спутником направились к брату за семи коллекционеру чтобы вернуть книгу и отдать себя в руки монахов. Перед самым входом в канал на них напала мамзель Несси. — Не беспокойся, молодой гид, мои псы-оборотни чувствуют друг друга. Они найдут вас, где бы вы ни находились, и оружие твое принесут. Но запомни, мы отвлечем их ненадолго. Силен шельмец и монахи с серебряными пулями. Много моих чудо богатырей полягут там в это утро. Никогда князь Суворов не избегал драки, но ты уж цени столь дорогое время, голубчик, второго шанса не будет. Сейчас вой четырех черных псов плыл над Пирогова. Фельдмаршал Суворов напал на лабиринт. — Ты умеешь делать лабиринты? — Там в храме граница, стена, очень тонкая. Ты сможешь пройти. Если его внимание отвлекут оттуда, точно пройдешь. Но как я его найду, свой лабиринт? Как снова увижу, Аква? Не знаю. Но он уже создан, он с тобой. Как ты его увидел в первый раз? Я тебе рассказывал. Осиное гнездо, яд, отравление. Думал, галлюцинация, токсические видения. Нет, это не то. Не в этом дело. Это лишь помогло глазам поверить, увидеть. Ты создал лабиринт не один, со своей Евой, вот что главное. Да, он думал тогда о Еве. После нападения Ос он был очень слаб, находился в полубреду, в пограничном состоянии, но он думал о Еве. Звал ее. И увидел сигнальные дымы над Бакином, увидел свой лабиринт. «Мы всегда уязвимы в тех местах, где были очень счастливы», — сказала ему Аква. Девочка говорила о своем отце. О том, что перед тем, как уйти в лабиринт, капитан Лев вспоминал самые счастливые моменты жизни своей семьи. Буквально грезил наяву. Он стал пленником своей скорби. Но Федор смог услышать в словах девочки другое. «Самая сильная эмоция». самое счастливое, и ей вовсе не обязательно быть украшенной оттенком скорби. Сидя на полу камеры в ожидании скорого суда, совсем недалеко от главной залы храма, наблюдая, как полоска лунного света движется по стене, Федор пытался вызвать свой вход в лабиринт. Он думал о Еве, вспоминая, что произошло в звоннице Икши. Но ничего не получалось. Он даже был отчаялся, решив, что придется тратить драгоценные минуты в храме перед стеной капитана Льва, но потом понял, что есть гораздо более простое, незамысловатое воспоминание. Он тогда еще ничего не знал ни о себе, ни о Еве. Они просто пытались танцевать впервые в убогом чуланчике Лас-Вегаса. Она учила его, как вести девушку в танце. Случайные эпизоды, и сложись все по-другому, они, наверное, о нем бы забыли. Это воспоминание самое счастливое. Фёдор ничего не знал об этом, но разулыбался, наблюдая за полоской лунного света. А потом узкая прорезь окошка, через которое свет луны врывался в темницу, на мгновение раздвоилось. Фёдор поднялся на ноги и чуть склонил голову, чтобы лунная полоска падала на стену под углом. Нет, ему не померещилось. Изображение не плыло перед глазами. На короткий миг, так же, как с сигнальными дымами над Бакинами, обе полоски лунного света оказались симметрично наклонены друг к другу. За этим занятием его и застал Колебан. Но ко времени визита маловы и верной обезьяны брата Дамиана в его камеру Федор уже знал, как ему найти свой вход в лабиринт.